Не будем терять времени, да. Так вот, продолжим нашу лекцию об Иване Грозном. Об Иване Грозном по материалам, по документации его современников. По, и в представлении его современников. Мы с вами говорили о том, что 1564 год, это год, когда, в общем, Иван Васильевич Грозный впервые имел, помолчил возможность, это неудача, впервые вынужден был ознакомиться с резко критическим отношением к его деятельности. Курский, уехавший за границу, в оправдании своей измены он послал обличительное письмо Ну, показывающий, что вот он так поступил, потому что Иван э, совершил много дурных дел. Письмо его начинается уже эффектной фразой. И он, и Грозный – оба очень образованные книжники, близкие в своё время друг другу, и, видимо, близкие и по интересам культурным. Курский старший на, на два года и внук двух бояр, и по отцу, и по матери. Вот начинается. «Почту царю сильных в Израиле, понимай, на родни свои, побил Еси». И воевод от Бога данных на враги твоя различными смертью восторг, Еси, и, и победоносную свиную кровь, святую кровь их на церквах божьих пролиял, Иси, и на доброхотов своих и душу затяполагающих несвыханной от веры муки и смерти и гонения умыслив, Еси, изменами и чародействами, и иными неподобными обыгая православных и частью соусердием свет на тьму привагате, и сладкое горьким прозывать, Что и повинили при тобой, в чем прогневали летя крестьянские предстатели, и грозит ему страшным возмездием на том свете». Грозный, несмотря на то, что у него было чрезвычайно высокое представление о своем положении, и он понимал, что все Поданный холоп, и кня... а, князь Юрикович Курбский тоже холоп, тем не менее, решил ответить ему большим посланием. Вероятно, тут сказался и особый такой литерат... склонность, литературная г... Грозного. Он, прежде всего, старался э, отвергнуть те обвинения, те конкретные примеры злодеяний, которые указал Курбский. Или отмечал, что и у тебя то же самое. И ты проливал кровь в церкви, не выговаривай, не выговаривай других. Но для нас важно это тем, что он изложил доктрину, понимая доктрину самодержавной власти так, как он ее понимал. Он полагал, что он воплощает волю Бога в своих действиях, и противящийся ему, по существу, противится Богу. Вот эта гиперполизация своих прав, своих возложенных на него якобы самим Богом обязанностей, особенно характера для Грозного. А так как Грозный не различал по существу государева, государственного от государева, то есть от своего личного, его касающегося, то у него и прямо, прямо у него фраза государь волен холопов жаловать и казнить», но и за себя Есмис стал. То есть я, собственно, себя защищаю. Подозрительный Иван Грозный, Он всё время подозревал, что кто-то что-то предпринимает против него, и был готов к, само... был готов к самозащите. Не нужно думать, что жестокость – это свойство царя Ивана в то время. Мы знаем его современников, знаем, скольких людей казнивый Генрих английский, восьмой Филипп II испанский, его фрамеевская ночь, произошедшая при Екатерине Медичи, французской королеве, все это было. Но никто не формулировал так свою власть, и это напоминает в какой-то мере, видимо, сказать, воспринятые не только из старого византийских учений о власти, но и с Востока. Поэтому можно говорить о таком варианте восточного деспотизма Ивана, Ивана Грозного. И для Ивана Грозного самодержавие... Это совершенно бесконтрольная власть. У него понятия различия самодержавия и самовласти для него не существовало. Бесконтрольная, полная власть и сопротивление его намерениям, сопротивление его взглядам, оно объявляется, соответственно, и государственной изменеей. Это впоследствии дало возможность ученым э, именно на примере Грозного, Конструирует свои политические взгляды. Вот на это сделал Карамзин, до него еще Щербатов, в истории государства российского, восьмой и девятый тома, который посвящен Грозному, где именно на примере Грозного он старался показать различия самодержавия, то есть управление единовластным, подчиняющимся определенным законам, обязанного защищать поданных от внешних врагов и обязанного какие-то законы внутренней политики делать, и все власти бесконтрольного и, без, и безмерного. И это было внушалось, соответственно, и учеником, другом, другом Карамзина-Жуковским, своему ученику, будущему Александру II. И не случайно, что на памятнике тысячелетия России, воздвигата в 1862 году в Великом Новгороде, нет фигуры Грозного. Но есть фигура Алексея Адашева, есть фигура Сильвестра, есть фигура царицы Анастасии сочинение Грозного было замечательно с точки зрения литературной. Об этом мы еще позже поговорим. Но Грозный оказался новатором русского литературного языка. И не случайно в Сирии, вот, памятники культуры в серии литературные памятники знаменитые послания Ивана Грозного вышли целым томом. Это начало его известных литературных сочинений. Переписка с Курским тоже вышла отдельным томом. Здесь и комментарии, и статьи, и специальные статьи Академика Лихачева Иван, Иван Грозный Иван Грозный писатель. Но сейчас вернёмся это мы скажем, вернёмся к политической деятельности. Академик Липпер Замечательный знаток мировой истории в 1922 году решил написать книжку с явным политическим уконом Иван Грозный, который рассматривал эту фигуру в в контексте мировой истории. Он там сказал, что если бы Иван Грозный скончался в 50-е годы, то его бы сравнивали будущие историки с Александром Великим, с Александром Македонским. Он сумел, при нем были важнейшие реформы, и он сумел невероятно расширить территорию, территорию своего государства. Но Грозного еще после... 1560 года царствовал 24 года. И нужно сказать, что за это время никаких особых государственных проектов не было. Начатая Ливонская война длилась долго, разолея страну, и кончилась бесславно, а последние годы жизни датируется запретом июрева дня, и явным э, кризисом хозяйственным в стране. Правда, в это время Россия стала расширяться Сибирью, но это было не только инициатива Ивана, больше инициатива Строговых, и, собственно, он, в его время это еще недостаточно, недостаточно почувствовали. Иван, вот в 64 думается, что послание Курбскому, эти размышления по поводу ну, своей возможной кончины, 64-й год, когда он вот, задумывает, как оформить место своего захоронения, это, это все побудило его к, к реформе, которую мы связываем с опричинами. Конечно, опричненно, эта политика опрична имела социальную направленность. Она отвечала закономерностям времени, когда на место, место феодальной раздробленности меняется централизованным государством, когда права права васалов уменьшаются, и когда служебное положение ценится больше родовой чести и напоминаний о старинных замках, когда рождается бюрократическая система, когда расширяются отношения между частями государства. Но э, это в это... В это действие, где Иван проявил явную индивидуальную инициативу и, если можно выразиться, индивидуальный вкус, внесено было очень много свойственного ему личного театрализованного начала. Ведь само... Поводы для того, чтобы подозревать кого-то в том, что не поддерживает его начинания, у него могли иметься. Первые преследования бывших своих соратников не вызывало понимания у боярства. Вероятно, были разговоры, которые могли дойти до царя, э неблагоприятные для него, но никаких сведений о реальных заговорах не было. Собственно, первая такая реальная измена, убежал когда-то, уже давно, во времена Ездной князь Ростовский, первая такая измена большого человека, Польшу все время переходили, это был князь Курский. И организация причной, вот эта нарочитая централизация, эта театрализация, она как бы очень важна для понимания натуры самого царя. Конечно, это не внезапный был отъезд, потому что когда зимой, зимой 64-65 года был подготовлен целый обоз царя, его семьи, некоторых приближенных людей, семьи, окруженных, увозивших церковные ценности и всякие ценные памятники, конечно, все... В Москве чувствуешь, что-то происходит, но совершенно недоумевали, когда царь уехал, потом Спутцева задержала, и доехав на север до Александровой Свободы, это город нынешний Александров, он прислал две грамоты. Одна грамота адресовалась боярам, иерархам, что их обвинял в измене а другая э, уже э, люду московскому, э, купцам, которых он никакого, никакого э, якобы не имел на них ни, которое, ни которого гнева и опалы, что он, видя и наблюдая измену, решил отказаться от престола. И вот пусть они, так сказать, живут, как знают. Ну, естественно, к нему посмотри. Делегация, делегация не сразу, но уговорила его вернуться. И он поставил два условия. Первое, что он имеет право казнить по своей воле без согласования с советской Боярской Думы. И второе, что он делит всю страну на две территории. На Апритчин, то есть символично принадлежавшее слово Апритчин, это вдовья доля у, у княгини обычно была, и земщину. И в эту территорию, на этой территории Апритчин, подчиняющейся своим законам, он может брать какие-то части. Как выяснилось, это были и части Москвы, и части России, достаточно торгово развитые. И сразу же были казнены очень видные бояре. Театрализация была и в таком церковном стиле. Иван, конечно, как, Иван, ну, как все люди того времени, был верующим человеком, глубоко верующим и даже иногда с такой какой-то э, акцентированием своей веры. Он превратил апричников оприч... в своеобразный полумонашеский орден. Они были одеты в черные. Сам он себя называл игумным. Очень много времени удивляли, уделяли церковным службам, но в то же время у них, был, э, у них была метва и собачья голова. Метва для того, чтобы метать измену, а собачья голова для того, чтобы выгрезать измену. И эти э, молитвы длительные, одновременно, то есть в то же время происходившие перы, они в промежутках бывали пытки тех, кого Иван Грозный подозревал. Некоторые думают, что это наветы, наветы наслушавшегося от беглых Курпского или иностранцев, но имеются, к сожалению, есть имеются прямые документы, показывающие личное участие Ивана в этом. Из немногих уцелевших дел э, времени его уцелевы распростные речи на пыточном дворе. Распростные речи уже когда притча была отменена в 573 году, Царь допрашивает попыткой, кто из бояр наших нам изменяет, скажи именно, и предчистоит имена всех ближних ему людей, то есть частичных тех, кто стоит рядом. Вот этот прием в то же время описывается, что когда устраивались спиры то сознательно спаивали присутствующих, ну что у умного на уме, то у пьяного на языке, и, соответственно, задавали вопросы, и потом доносили эти сведения царю, кто что, кто что говорит, или точнее, кто на кого наговаривает. Но театрализация, склонность театрализации выражалась и в самом, ну, так сказать, оформлении, преследования людей обреченного на гибель боярина, одного из самых знатных и сына его кормилицы, он одел сначала в царскую одежду, вот и хотел быть царем, посиди на троне, потом казнил. Заставлял людей, э, заставлял силой идти против местнических правил. Он был совершенно нетерпим, Иван, к тем, кто возражал ну, наиболее Неизвестный э, пример, такой сейчас восстановленный в нашей памяти современным фильмом, это митрополит Филипп. Митрополит Филиппа Боярского рода Коучевых, оказавшись замечательным хозяйством, он постригся и Славянский монастырь благодаря ему достиг того, что он достиг в то время и мог потом продолжать. Он осмелился протестовать против против зоопотребления опричной, публично. И несмотря на то, что царь был истинно верующий человек, он публично лишил митрополита Сана, митрополита сосвали потом в Тверь, в монастырь, и по наущению царя его задушил Малюта Скуратов. Царь расправлялся, был погромы касались не только э, каких-то более или менее заметных людей, их семей, а казнили семейственно. И казнили, и преследовали тех, кто принял ну, слуг, и ближних дворовых слуг, и даже крепостных в их имениях. Это знаменитые, печально знаменитые разгромы и Твери, и Великого Новгорода, описанные в многих, когда людей убивали в течение недели, бросали в прорубь Волхов. Это были массовые, массовые казни. Причем Иван, видимо, сам, его жестокость, и в этом были какие-то и садистические наклонности, потому что казни 570 года, это была такая своеобразная режиссура и Зловещие театральные исполнения были заведомо на пожаре, на Красной площади, сделанные столбы, многие столбов э чаны с кипятком, и людей бросали в кипяток, а у некоторых просто их разрезали по частям в том числе его знаменитого дипломата, верно, талантливейшего дипломата России той поры и писателя Ивана Висковатого. Вот это, конечно, показывает какое-то психологическое отступление от нормы у царя Ивана. Вряд ли это отступление выражалось и в его браках. Первый брак, второй брак, он женился на Кабардинской княжне. Мы мало, но ее не любят, мы мало просто знаем фактов о ее деятельности, но она умерла. И он женился третий раз. Это отражено в знаменитой царской невесте его, Филипского-Корска, в драме на сцене которой написано. И царская невеста, выбранная им, красавица. она действительно очень скоро умерла. И Иван э, в третьей жени после трех раз нельзя было жениться. Но Иван выпросил право на женитьбу, сказав, что он, собственно, к этой невесте не прикасался. Но после этого он двух жен буквально через год отправлял в монастырь. И последняя жена, седьмая, ногая, э, он от нее родился у него уже сын Дмитрий Уже когда ему было за ему было уже за 50 лет. И в это же время, будучи женатым, он пытается организовать политические браки с э, сестрой с э, женой живой действующей женой э, брата шведского короля и с Польшей, а потом хочет жениться на племяннице английской королевы. Так что какие-то отступления от нормы в этом объ... э, про... проявляются. Поэтому не случайно, что в XIX веке серьёзные учёные-психиатры начали изучать образ поведения Ивана по тем источникам, которые тогда дошли. А потом уже и в советские годы появлялись серьезные работы. Конечно, после смерти Сталина при Сталине допоминать об этой стране было невозможно. Сталин был сторонником Ивана, и сам, наверное, в чем-то с ним сходился в этом плане. И он его относит к тем, кого он называет преследуемые преследователи. То есть люди, которые в основном преследуют тех, кто были Когда-то близкие, вот считает, что они их преследуют, поэтому особенно любопытно, что Ивана расправлялся с близкими его людьми, ведь не только погибли э, избранные рады, но погибли самые главные опричники. То есть те, которые совершали с ним все дела. Вот исключение Малюта Скуратов, который погиб своей смертью, сумел пережить в 70-м году вот эту кèn, массовую казнь для притчников, и за Малюту Скуратова Иван отдал в монастырь огромные деньги. Вот это какое-то невполне объяснимое дело, и Малюта был жена... Was... Jina... Дочь Малюты стала женой Бориса Годунова, а Борис Годунов, его сестра, стала женой оставшегося сына Федора Ивановича. В всяком случае, это очень очень тоже требует вмешательства в нашу историю и медицину, чтобы понять такие отклонения. Но политические позиции Ивана в это время мы как раз довольно чётко знаем, потому что после послания Ивана Грозного Грозный сохранились другие сочинения. Оказалось, что он великолепно был знаком со всем системой делопроизводства. Он подражал и челобитным и посольским записям, и другой документации, Иногда ернически подражал. Он владел великолепным методом, так сказать, формой посланий. В его языке обнаруживается глубокое знание серьезной церковной и нецерковной литературы и знание наизусть многих важных текстов. И его э, литературный язык – это особое э, время формирования русского литературного языка. Иван Грозный в этом отношении может быть прийти знаменитого протопопа Вакума, который был великолепным писателем и оратором. Иван э, писал... И он позволял себе и в дипломатических, и в дипломатических документах э, то, что, э, то, что не принято было. Ну, скажем, в польском. Э, в... Ничего, в, в польской посольской книге мы случаем фразу «Царь, государь, вольн холопов, жаловать и казнить». То есть та же самая фраза, в которой в его письме он сам вносил свои слова в польскую книгу. Мы знаем, что он писал от имени Бояр письма в Польше. А да, вот его, его обращение, обращение, обращение, к, обращение к королеве Елизавете. Торговые отношения были достаточно крепкие, и Иван надеялся найти в Елизавете политического союзника в борьбе за выход к Балтийскому морю. Елизавета же предпочитала и окружавшие ее, естественно, люди, окружавшие ее торговые люди и политические деятели, акцентировать внимание на отношениях экономических. И вот его письмо, Письмо, так вот, характеризующих. А мы чаяли того, что ты на своем государстве, государыня, и сама владеешь. Аж на у тебя, мимо тебя, люди владеют. И не только мы люди, но мужики торговые. И о наших государских головах, и о честях, и о землях прибытках не смотрят, а ищут твоих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть «Пошлая девица». Ну, не в нашем смысле. Это понимается, и девица, обыкновенная девица. Даже в этой страстной фразе сказывается, кстати, и отношение к социальным сословиям. Для Ивана уж, уж мужики торговые – это вообще уже не люди. Он э, действительно очень себя проявлял талантливо как литератор и как историк. Мы замечаем, он писал... Он по-разному писал унижающий, сравнительно себя, ох, я мерзкий раб, я какой-то монастырь, в то же время жалуясь святую на то, что там постригшийся бояр э, недостаточно за ними следят, но он же и редактировал исторические документы. Вот вам покажут замечательный официальный лицевой свод, то есть официальная летопись, очень сложно было её составлять, Иван редактировал тексты, посвящённые его времени. Он к этому вернулся, он подчёркивал всё время роль свою, и изменическую деятельность тех, которые в первоначальном варианте были, ну, а изловно так, как это деятельность была, и воины, и полководцы, и бояре, и так далее. Это фактически, причём, по-видимому, он, он это диктовал, вряд ли, это, безусловно, не его автограф, но было это, наверное, так быстро сделано, вы увидите на, увидите на э, экране, как вписывали сбоку, приходилось даже переделывать ценный рисунок. Это, собственно, первая такая настоящая политическая, историческая фальсификация истории. Последние годы Ивана были мучительнейшими годами для него самого. Кстати, казни не было. В 581 году он не сдержанный убил своего сына-наследника. Ивана Ивановича, похожего на него, видимо, характером, э -э тоже недоброго, и даровитого, и как писатель, и даже как, ну, скажем, композитор. Вот, он э -э возъявился на него, ударил его посохом, и удар оказался привел к смерти. Разные слухи, одни говорят, что Иван хотел пойти э, воеву, возглавить войско в Ливонии для того, чтобы было победоносное все-таки завершение Ливонской войны. Другие говорят, что Иван хотел защитить свою жену, которая была на сносях и которую прибил царь за то, что она в жаркую погоду оказалась недостаточно одетой. Во всяком случае, это было страшным горем действительно для отца и напоминанием о том, что его ждёт на том свете. В это время совершенно речайший случай в истории, когда Иван тратит огромные деньги на поминания им убиенных. По представлениям людей Сергеевикоза, если человек умер, э -э -э, но без исповеди, и то и умер кто-то, и его довел до этого, то это грех вложиться на душу того, который его до этого довел. Сколько их Иван сумел довести. И вот начинается там, э, в монастыри посылается с именами погибших, а иногда ты, Господи, их имена веси. А то, что их имена веси, это мы знаем, потому что... Э, то, что гибли отнюдь не только какие-то политические противники, мы знаем по официальным документам, составлялись на Руси песцовые книги. Песцовые книги составлялись для того, чтобы знать, сколько налогоплательщиков. И вот после разгрома Новгорода в Новгородской земле были составлены пестовые книги. Там мы читаем Ивашка, Ивашка, замучили опричники, жену пресекли, скотину украли, дети прошли без места, Матвейка. И вот целые деревни с этим описанием говорят: и ни Матвейки, ни Ивашки даже могли не знать слова Прична, потому что, во всяком случае, не были участниками никаких политических деяний. Поэтому это вот эти тоже массовые казни, они показывают, что в политике, казалось бы, имевшей определенную направленность, там одновременно вот этот нервный подход, нездержанность и нетерпимость тоже очень сильно сказывались. Иван умер э, больным он плохо уже, было трудно двигаться, умер, ну, как предсказывали якобы даже, в, как в определенное время, и его похоронили там, где он наметил себе место, и в 1564 году могила была вскрыта в Архангельском соборе. Вскрыта Михаил Михайловичем Герасимовым, нашим замечательным ученым, антропологом, и скульптором, и который умел восстанавливать лица по черепу. Он восстановил немало исторических деятелей, Рослава Мудрого, Андрея Боголюбского, Тимура, адмирала Ушакова. И степень его правдивости, она проверялась следственными органами, которые ему заказывали, не давая фотографий, восстановить по черепу внешний облик неустановленных лиц. И это проверялось. И вот, естественно, что когда происходит такое, такая работа, то привлекаются и учёные, и биологи, и физиологи и так далее. Установили, что Иван был тяжко болен отложением солей. Он фактически последние годы не мог сгибаться, если он ещё отбивал земные поклоны, или как-то пытался молиться, было совершенно мучительно, было трудно передвигаться, что он был... Очень крепкого телосложения, высокого роста, 180 сантиметров, с крепкими мышцами, широкой шеей, широкими плечами. Это был в силе его внешность воспроизведена, вот ее потом да, восп воспроизведена на обошках книг, и её, мы знаем о ней по датской, так называемой, парсуне, то есть рисунку, сделанному с слишком западным уклоном, видимо, в России, который находится в Копенгангском музее, вам её тоже покажут. А вот и также установило, что хотя были слухи, что Ивана могли отравить, э, вряд ли, потому что у него э, не было обнаружено отравы в костях, Разве что его, его могли удушить подушкой, потому что подушка не отразилась бы на костях, если бы его сжимали шею. Но, вероятно, это тоже одно из преданий, которые сопутствовали жизни и смерти царя. А вот уже в сочинении «Рубежа» 16-17 веков, о царе стали много писать. И вот в, после смутного времени, в книге о смутном времени, одного из аристократов сейчас спорит, кто автор, кто князь Хвас Альстинин, Ростовский, Фростовский, Шковской. Там есть такое вкратце, вкратце о, о царях. Видимо, автор писал и под впечатлением Курского, который, собственно, создал идею о двух Иванах. Концепция, что был Иван добрый, первоначальный, а потом стал Иван негативная фигура. Курфский не был противником централизации, он был сторонником Совета, он полагал, что царь должен советоваться с Боярской думой и с людьми э, более или менее опытными. И он приводил пример, что вот если добрый совет, но по его мнению Сильвестра как бы перевоспитал Ивана, то злой совет, когда он ездил по монастырям, один действительно известный своим неистовским драмом, э Отправленный в монастырь епископ совету, не «Держи себе советника умнее собя». Это ну, иначе мудрым не будешь. Вот злой совет, мол, создал из злого государя. Вот что написано о Иване. «Царь Иван, образом нелепым, то есть некрасивым, очи имея серы, нос протягновенен и покляп, возрастом, то есть ростом велик бяшей, сухотело имея, Плещи, имея высокий, груди широкой, мышцы толстые. Муж чудного рассуждения в науке книжного почитания доволен и многорячив зело, к ополчению дерзостен и за свое отечество-стоятель, на рабы от Бога, данные ему, жестокосерд велми, на пролитии крови и на убиение дерзостень велми неумолим. Множество народа от малой и до велика при царстве своем погуби, а многие грады свои поплени, и многие святительские чины заточи и смертью немилостивой погуби, и казни многие садей их на дробы своими, жен и детей Будам скверни. Тот же царь Иван многое благая сотвори, воин с бельмилюбяшей и требующими отцаковищ своих нескудно подаваша. Таков Бо, Бе, таков Бе царь Иван. Далее характеристика царя Федора который был монашеского чина, Бориса Годунова, э, ум, умницу и красавца, хотя кого столюбия, имевшего несытное желание, князя Василия Шуйского, растриги, князь Василий Шуйский, к книжному почитанию доволен в осуждении ума зело силён, скуп велыми едино же тем чья не имел, который во уши ему ложные шептаху на людей». Вот эта характеристика, она очень показательна для оценки уже ближайшим поколениям Ивана. Она неоднозначна. Грандиозное расширение России. Создание законов, которым следовали. И в то же время массовое истребление людей и явное объединение России, потому что это привело их к бегству и к хозяйственному Кризису. это все уже в начале XVII века очень чувствовали. И очень любопытно, что когда Алексей Михайлович, второй Романов, а Романовы, когда дос хотели достичь престола, они э ссылались на родство с царем, и это как раз этим очень дорожили, вот. он решил восстановить доброе имя Митрополита Филиппа. Митрополит Филипп был уже при Фёдоре Иоанновиче, его, его э, мощи были перевезены в советский монастырь. А царь Алексей Михайлович решил перевести их в Успенский собор. И туда поехали, и туда поехало посольство в главе Никоном, будущим знаменитым патриархом, а тогда владыкой в Великом Новгороде. И было послано грамотно вслух прочитанное, где он просил отпустить мученика Филиппа вину прадеда его. Сего ради преклоняю сан свой царский Заонова, и жена тебя согрешившего, да оставишь ему согрешение во своим и нам пришедшим». Вночь мы были перевезли в Москву, положенный в Успенский собор. Таким образом, для самодержцев, которые, конечно, должны были воспитывать уважение к власти самодержица, царь Иван своими поступками был отступлением от действий настоящего самодержца. И уже Алексей Михайлович первым начал это показывать. Это очень сложная фигура. По-видимому, редко бывали случаи в истории России, когда личные свойства человека, могли оказывать такое влияние на осуществляемую им, осуществляемую им политику. И не только в отношении людей, близко к нему стоящих, но и на более широкие массы. Иван IV казался, конечно, великим государем. И сам себя воображал таковым. Он был абсолютным владыкой огромнейшей державы, расширившись в его годы. Но он не был великим государственным деятелем. Он не был лично храбрым военачальником и не оказался дальновидным дипломатом. Он был талантливым писателем, но литературный дар, он, конечно, важный дар, но он не обязательный для государственного деятеля. Он, безусловно, не был человеком высокой нравственности, хотя он всячески, всячески демонстрировал свою религиозность и свое следование церковным правилам, очень много от них отступал. Эта фигура в истории очень заметна. Но Свет этой фигуры он недобрый. Он больше говорит не столько о величии самого Ивана, сколько о величии долготерпения россиян России, которые могли выдержать Ивана. Филипская Юлия. Скажите, а как можно объяснить, что так по-разному изображен Иван Гроссный у русских художников? Вот у Репина, у Васнецова. Вы очень задали замечательный вопрос, потому что это, вот это как раз ответ на те вопросы, которые задавали. Он был, как уже, в сем... как уже замечали в начале 17 века, его нельзя было однозначно оценить. Вот одновременно два крупнейших художника изображают для Васнецова, Это воплощение в грозный царь. И вообще гроза – это нечто освежающая это сила. Хотя часто иностранцы переводят его не к грозам, а, скажем, шеклихе ужасных, вношающий ужас. А в то же время Репин... Он изобразил именно Ивана как убийцу собственного сына и в ужасе от того, что он сам совершил. Вот так, э, так же, как и я вам не могу ответить однозначно, какой знак ставить. Иван был, по-видимому, и человеком очень больших способностей, хотя не было такой дальновидной государственной деятельности, как у Петра, скажем, великого и целенаправленного, но и очень тягостных для других, для него самого мучительных свойств характера.